Глава сороковая. 11 сентября 1934 года. Был с Миллером на показе научных фильмов. Развитие морского ежа. Оплодотворение, деление клеток, рост. Вновь передо мной встает прошлогодний кошмарный образ более чем бергсоновской жизненной силы, Сесильного темного божества, гораздо более темного, странного и жестокого, чем воображал Лоуренс. Сырой материал, который на своем уровне эволюции уже является готовым продуктом. За этим последовали таблицы с земляными червями. Недельное бесполое совокупление червя с червем в пробирке со слизью, затем... Невообразимо прекрасный фильм, рассказывающий об истории жизни мясной мухи. Яйца, личинки на куске разлагающегося мяса, белоснежные, как стадо овец на лугу, прячутся от света. Потом, после пяти дней роста, спускаются на землю, обматывают себя тонкой паутинкой и делают кокон. Еще через двенадцать дней выходит готовая муха. Фантастический процесс воскресения. Орган, заменяющий головной мозг, надувается, как воздушный шарик, распухает настолько, что стенки кокона ломаются. Из него вылупляется муха. Маленькое нечаянное чудо пробивается наверх к свету, На поверхности видно, как она буквально напитывает свое мягкое влажное тело воздухом, расправляя скомканные крылья и пуская кровь в вены. Удивительное и трогательное зрелище. Я задал вопрос Миллеру. Каков будет результат распространения подобных знаний? Знаний о мире несравненно более невероятном и более прекрасном, чем может вообразить любой мифотворец – о мире всего несколько лет назад совершенно неизвестным за исключением узкого круга специалистов, к чему приведет то, что об этом будут знать все. Миллер рассмеялся. Результат будет настолько же малым или настолько же большим, насколько люди этого захотят. Те, которые предпочитают думать о сексе и деньгах, будут думать о сексе и деньгах. как бы громко не возвещалось с экранов слава Божия. Господствует наивное представление о том, что реакция на благоприятные обстоятельства будет неизбежно и автоматически положительной. Опять-таки сырой материал нужно обработать. Они продолжают верить в машинный прогресс, потому что хочется лелеять эту глупейшую иллюзию, Настолько она утешительна. утешительна, потому что перекладывает всякую ответственность за то, что вы делаете или не можете делать, на кого-то или что-то другое.